8. Покой. Я почти до полудня валялась в постели только потому, что Гидеону и Коулу требовалось поговорить наедине. Слушая хриплые голоса до того, похожей, будто сам с собой разговаривал один человек, я знала, что поступаю правильно. Не суюсь в семейные разборки, даю возможность Колу самостоятельно уладить конфликт с братом. Он вскочил на ноги с рассветом, желая закончить все распри до моего пробуждения. Я ничего не имела против, чтобы бездельничать дольше положенного, разглядывая плакаты музыкальных групп и старые рисунки Коула. Однако в тот миг, как мой живот заурчал, время Гастингсов вышло. Слушай, я должен спросить. Ты когда-нибудь чувствовал, что хочешь убить ее?» Я остановилась на середине лестницы и прыгнулась, сев за перилами. Застегивая сапоги, Коул глумливо повел брови и без тени веселья ответил. Постоянно, да. Но я уверен, что это нормально. Любой бы захотел убить ее, если бы узнал поближе. Я фыркнула в кулак и юркнула назад на второй этаж, успев прежде, чем Гидеон обернулся. Тогда все в норме. Снова раздалось снизу. Я тоже прекрасно контролирую свои инстинкты. Разве что Одри в самом деле держит тебя под действием приворотного зелья? Правда же не держит, да? Гидеон. Дверь хлопнула, и я облегченно вздохнув, подождала еще пару минут для правдоподобности, прежде чем спуститься. Доброе утро, инквизитор, поприветствовала я бодро Гидо, уже занявшегося готовкой. Он приветственно махнул мне поварёшкой. Доброе утро, Салим. Садись завтракать. Я Яглядела гостиную, где кроме Гидо, виртуозно подбрасывающего на сковородке румяные блинчики, сидели облизывающиеся звери. Нетерпеливо виляя хвостом, штрудель широкими зрачками блюдцами следил за летающими блинами, а бакс капал слюной себе на брюхо. Я присоединилась к этой паре, не менее голодная, сев усталая и хлебовая домашнее какао из кружки. Спасибо, поблагодарила я Гидона, когда тот поставил передо мной тарелку. А куда подевался Коул? Он плюхнулся рядом и неохотно поделившись с псом и котом одним из блинов, свернул другой трубочкой и принялся заливать кленовым сиропом. Уже поел и возится с Меркурио в конюшне. Сказал, что хочет прокатиться разок другой перед отъездом. Вы ведь помирились, да? Решилась спросить я, Гидон сдержанно кивнул. Вчера вышло очень неловко. Ну, когда ты приставил нож к моему горлу, и вдруг вошел Коул, а затем началась эта перебранка и Да, Одри, я понял. Мы оба переглянулись и продолжили завтрак в гробовой тишине. Охотники. Ведьма могла столкнуться с ними лишь единожды, ведь для нас такие встречи всегда заканчиваются смертью. Моему Ковину везло не навлекать на себя эту беду многие столетия. И вот я первый шамплейн, которая не просто нарвалась на охотника, но и осталась жива, а теперь сижу здесь и завтракаю с одним из них. Входная дверь распахнулась, и колх впорхнул следом за сквозняком, встреченный возбужденным лаем бакса. Он на ходу сворвал с тарелки гидо на пару блинов и быстро запихал в рот, пока тот не успел возмутиться. Не хватает соли. Вынес Бенескол свой вердикт громко жуя, привычно взлохмаченный и сияющий после поездки на лошадях. Одри тоже проснулась. Готова ехать? Он дернул меня за рукав, и отложив вилку, перепачканную в меде, я подняла на него глаза. Прошлая ночь откликнулась покалыванием румянца на щеках. От чего-то, быть может, как раз от воспоминания о вчерашнем я смутилась, но меня быстро отрезвил ядовитый запах, перетянувший на себя все внимание. "Ты что, чистил стойло?» – спросил гид, подавив рвотный рефлекс. "От тебя за версту несет навозом. Мы тут едим вообще-то. Это не навоз." «Меркурио бросил меня в болото, оправдался Коул, заметив, что я скривилась не меньше его брата, обреченно выдохнул. Ладно, сначала приму душ. Оставьте мне пару блинчиков. Спустя полчаса мы с Гидевоном стояли на крыльце в ожидании, пока Коул, отмывшийся и терпко пахнущий лаеном, подготовит машину. Он тщательно чистил ее от листьев, стараясь не уколоться о ветки шиповника, который ветер принес на лобовое стекло невесть откуда. Я не извинился за свое поведение, Вдруг сказал Гидо, он даже не удосужившись повернуться, будто смотреть мне в глаза было выше его достоинства. Я повел себя некрасиво. Надеюсь, ты понимаешь, почему. Мне все еще не по душе, что мой брат живет вместе с ведьмой. Я чуть не подавилась грушей, стащенной из фруктовой корзинки на кухне. Разговор Коула и Гидо на длиною в несколько часов остался для меня тайной. Я сумела подслушать лишь обрывки фраз, советы, как сосредотачивать свой охотничий дар, крики даругонь. Как же я упустила момент, когда Коул раскрыл ему наши секреты. "Та одна из ковина Шамплейн", продолжил Гидеон, приглушенно, не сводя с леса глаз, в которых плескалась вся зелень Вермонта. "Наверное, Коулу не стоило так много болтать, но в его оправдание скажу, что я бы не отпустил вас, пока не узнал детали. Жаль, что тебе пришлось услышать обвинение в адрес твоей верховной вчера. Слышала, Важковин постигла ужасная участь. Тебе и впрямь повезло, что ты успела спрятаться. Я постаралась сохранять спокойное лицо, пока соображала, о чем говорит Гидеон. Он знал обо мне все и ничего одновременно." Коул не соврал ему, но не стал рассказывать, что я и есть та самая верховная, дозированная правда, лишь то, что знать Гидону было позволено. Одри Маршал поддержала версию Коула, натянуто улыбнувшись. «Приемная дочь Рэйчел Маршал. Она тоже была аташе, как ваши родители. Тогда ты знаешь, прошептал Гидон. Знаю что? Что значит быть аташе? Быть аташе это умирать за ведьм». Я промолчала, чувствуя, что мы оба понимаем, о чем идет речь. Не просто об Аташе, а о коуле. Там, где слышалось слово умирать, на самом деле звучало: а если коул умрет?». С у меня свело, но я не дрогнула, не выдала того же страха, что терзал Игидона. Связавшись с ведьмой Коул, может захотеть заняться ремеслом покойных родителей. Ты ведь не знаешь, клятву аташе, просил меня Гидон с надеждой многозначительно приподняв брови. Для того, чтобы служить ведьме, сначала нужно принести клятву верности, провести ритуал Единственная магия, которой подвластны охотники, потому что она создана с их помощью. Ты. Нет. Тут же выпалила я. Я не знаю слов клятвы. Понятия не имею, как это делается. Славно. выдохнул Гидо, он облегчённо услышав ложь, которую жаждал услышать всем сердцем, и снова посмотрел на Коула, ругающегося с незакрывающимся багажником. Любовь сложная наука для моего брата. Коул никогда не влюблялся, и не привязывался к людям, потому что боялся их. Раньше ты же делаешь его бесстрашным, а бесстрашие это безрассудство. Не дай ему умереть из за тебя или за тебя, потому что иначе ты станешь первой ведьмой за последние 300 лет, которую сожгут на костре. Я нервно сглотнула, и Гид он добродушно похлопал меня по плечу. О, погляди, Коул завел машину. Ну что же, вам пора в путь. Счастливой дороги. Заторможенно кивнув, я отправилась к автомобилю и поспешила спрятаться внутри, сжимая коленки под красной вельветовой юбкой, чтобы они не дрожали от такого прощания. В зеркало заднего вида я увидела, как Коул заключает спустившегося с кольца брата в объятие. Немного выше и шире в плечах гида, он почти закрыл с собой и что-то тому сказав на ухо, медленно отпустил. Затем его руки вернулись в исходное положение крест накрест на груди, напряжение и замкнутость, до тех пор, пока к нему снова не вернется его младший братишка. Ёжись от колючего ветра Коул забрался в машину. Оба мы наблюдали, как в зеркале отдаляется фигура высокого человека, гладящего дворового пса, пока оба они не скрылись из вида. Ты так и не рассказал ему, подала голос я, когда мы миновали белую церквушку на краю деревни. Рассказал, что я ведьма из Ковино-Шамплейны, но не стал уточнять, что я Верховная. Поджилки затряслись. Коул ухмыльнулся, не отвлекаясь от дороги и пожал плечами. Зеленая клетчатая рубашка, которую он надел после душа, сидела на нем, словно вторая кожа. Я отложила это до более благоприятного момента. Мы с Гидеоном только помирились, не хотелось драться с ним дважды за одно утро. Я удивленно посмотрела на Коулу. Вы что, подрались? Хм. я-то решила, что это штрудель свалил книги в гостиной. Это было проявление братской любви, своеобразное. Девчонкам не девчонкам понять. Буркнул Коул и поморщился, когда задел пальцами свой висок. Завитой локон волос, калыхнувшись приоткрыл моему потливому взору лиловую ссадину. Хм. Значит, у меня впервые появился повод порадоваться, что я родилась девочкой. У нас в ходу поцелуйчики, а не синяки. Целоваться с Гидеоном я бы хотел не больше, чем драться. Приснув со смеху, я удобнее расположилась в кресле и вытянула ноги. Никто из нас не спешил заговаривать о вчерашней ночи, и мимолетным напоминанием о ней послужил лишь взгляд Коула, пробежавший по моим коленкам в капроновых колготках. Ехать оказалось недолго, уже спустя полчаса я снова видела кромку озера Шамплейн, а по бокам стояли домики и коттеджи, где люди отдыхали от душной рутины по выходным. Коул остановился у одного из таких домов, уютный, и большой, но ничем не примечательный, кроме удаленности от соседей и умиротворение царящего вокруг. Яркая васильковая крыша, выложенная черепицей, походила на драконью чешуйку. Створчатые квадратные окна со стеклами, выложенными изумрудным витражом, и яблоневые деревья, осыпающие переспелыми плодами крыльцо превращали это место в маленькую американскую мечту. Я одернула подол юбки выбралась из машины, забирая из багажника вещи. Этот дом отец подарил маме на свадьбу, поделился Коул, когда я подойдя к яблони наклонилась и подобрала яблоко с земли. Всего домов семь. Вчера Гида он рассказал, что ни вовсе не результаты их рабочих усилий, а награда ордена за охотничьи заслуги. Кусочек яблока встал у меня поперек горла. "Что?" спросил меня Коул. "Почему ты так смотришь?" Просто пытаюсь осознать, что первый человек, с которым я подружилась, оказался красавчиком-миллионером. Мне не по себе, когда ты так погоди, ты назвала меня красавчиком? Да, и уже не в первый раз, кстати. Я не смогла понять, смутился и оробел Коул, или же наоборот, польстился и расцвел, потому что любая его эмоция выглядела почти так же, как предыдущая. Все они состояли из нервных почесываний, багрянца и невнятного бормотания. Мало что осталось от родительского состояния, кроме недвижимости, продолжил он, вернувшись к мысли. Большую часть бабушка потратила на наше сгидовоном образование, а потом и на то, чтобы мы смогли обустроиться и где-нибудь осесть. Еще на часть средств гидон купил долю в кленовом производстве. Она хоть приносит и небольшой доход, зато стабильный, Коу пожал плечами. Оставшееся лежит на счету в банке, но гида он почти ничего не берет оттуда, а то, что все таки берет, чаще всего отдаёт мне. Сразу, как ему исполнилось 18, он юридически отказался от наследства в мою пользу. Ух ты, невольно восхитилась я. Твой брат золото. Почему некоторым родственники достаются щедрые филантропы, а мне достался жестокий психопат-убийца с манией величия? Наверное, потому что ты бы уже через месяц просадила все сбережения на какую-нибудь красивую шляпку. И то правда. Я покрутила головой, озираясь на плотный лес, обступивший домик, за которым виднелось серебряная гладьё озера, и подняла взгляд, рассматривая второй этаж. Там за одним из витражных окон колыхались синие занавески. Они приподнялись, открывая налитые кровью горящие глаза, затем быстро опустились обратно. Воздух в груди сперло. «Коул!» – позвала я сипло, не в силах оторваться от темного окна. А прошлые жильцы уже съехали? Этим утром, отозвался он, сгребая в охапку сонного штрудели и наши сумки. Что-то не так? «Еще не знаю, честно ответила я и глубоко вздохнув зашла в дом. Внутри оказалось так же мило и опрятно, как и снаружи. В гостиной и спальнях наверху располагались гранитные камины, а мебель была старой и ветхая, но чистой и мягкая, пропахшая сосновыми иголками и смолой. Позади дома есть амбар, сказал Коул, заваривая чайник и разбирая то, что осталось в холодильнике. Можешь практиковать магию в нем. Родители складывали туда все барахло, так что ничего страшного, если ты вдруг его взорвешь. — Как скажешь. А ты чем займешься? — Съезжу в местный супермаркет, надо закупить продуктов. Коул выпрямился, захлопывая морозильную камеру и поймав мой удрученный взгляд, уточнил: "Ты ведь не хочешь питаться до понедельника одними макаронами, верно?" Вот только оставаться совершенно одной в доме, где обитало нечто злобное и потустороннее, мне хотелось еще меньше, чем макарон. Возвращайся быстрее, только попросила я и Кол кивнул, направившись к выходу. Спустя минуту снаружи раздался рев мотора. Я проследила в кухонное окошко, как удаляется темно синий джип, растворяясь в золоте осени. Феху, шепнула я в камин, опустившись на колени перед кедровыми поленями. и клубы дыма тут же взвелись через дымоход наружу. Подставив под огонь ладони, окоченевшие от непогоды и тревоги, я задумчиво огляделась. "Ну вот мы и одни", сказала я. "Не хочешь показаться?" Когда ведьма призывает бесплотное существо, оно обязано явиться на зов. Мне потребовалось втянуть голову в воротник и собрать всю свою смелость, чтобы морально подготовиться к этому, но никто не отозвался. Совсем. Я медленно обошла коридор и поднялась вверх по лестнице, отзывающейся натяжным скрипом под каждым шагом. Даю тебе последний шанс, крикнула я в пустоту дрожащим голосом. Не играй со мной. Чем бы ты ни был, я ощущаю тебя. Я и впрямь чувствовала это. Волоски на коже зашевелились как от мороза, и затылок пронзило странной болью. Голова всегда ноет так, когда тебя сзади сверлит пытливый взор, хотя кажется, что позади никого. Тиканье напольных часов сливалось с шумом крови, стучащей в висках. Я вслушивалась в звуки дома, игнорируя скрежет мышиных лапок под крышей и свист ветра за окном, но никак не могла уловить доказательств чужеродного присутствия. Лишь моя интуиция продолжала вопить об опасности. Закрыв дверь в обе спальни, вид из которых открывался прямиком на яблоневый сад, я тронула круглую бронзовую ручку еще одной двери, но толкнув ее плечом, обнаружила, что та заперта. Грохот, раздавшийся за ней, заставил меня с визгом отпрыгнуть назад. Да ну к черту!» Выругалась я и ринулась вниз едва не расшибившись со ступеньки лестницы, схватив в охапку куртку и гримуар, я вылетела наружу и остановилась напротив крыльца, переводя дух. Сердце неистово колотилось, и я схватилась руками за грудь, будто мне было по силам умерить пульс. Колючий ветер расшатывал яблони, и я не сразу нашла силы оторвать взгляд от земли и снова посмотреть на злополучный коттедж. В окнах, где прежде мне довелось увидеть дикие красные глаза, из-за шторы вновь выглядывали такие же большие светящиеся с узкими кошачьими зрачками, отражающими всю темноту того места, откуда это существо прибыло. А затем, штора отодвинулась, я увидела еще две пары таких же глаз. Их было трое. Амбар-то амбар!» — смирилась я и, обняв книгу, побежала к деревянной постройке за домом. Спустя минуту, я сжав зубы, все же заставила себя вернуться и забрала из кухни штрудель, шипящего на все углы. «Коул не простит мне, если я дам тебя сожрать. Не знаю точно, сколько я просидела в амбаре на подстилке из жёсткой соломы в окружении сельской техники и ржавых инструментов. Устроившись на сене рядом со спящим котом, я принялась читать, почти касаясь лбом страниц. В разделе, посвященном капризным духам, были отмечены критерии, по которым можно было отличить их от сущностей демонических, куда более страшные находки для тех, кто внезапно обнаружил в своем доме паранормальную активность. Ни тот ни другой перечень мне не нравился, но я скрестив пальцы, уповала на первый. Демон. Содрогнулась я, подсчитав отметки. Просто чудесные выходные. Скрип тяжелых раздвижных дверей напугал меня чуть больше, чем я в ответ напугала вошедшего кола взвизгнув от неожиданности. Кажется, у тебя нервы на пределе, подметил он, вытряхивая из волос солому, которую обрушил на него вызванный мною ветер. Обучение тяжко дается?» Уже лучше. Выучила пару проклятий и немного почитала главу про психокинез. Соралая я решив, что это звучит лучше, чем демонология. Опустив взор на чернильное изображение рогатых чудовищ, я вложила закладку поперек списка адских имен и закрыла гримуар. А я купил яблочные пироги, торжественно объявил кол, поднимая мурчащего штруделя с горы сена на руки. — И ребрышки. и карамельки. В общем, много чего. Может, хватит на сегодня практики, пошли в дом. В дом. От одной лишь мысли, чтобы вернуться туда, у меня все внутри скручивалось. Ты разве привез меня сюда не для того, чтобы я практиковалась, попыталась отвертеться я. Это было до того, как я узнал, что являюсь охотником на ведней, буркнул Коул, по помарочнев. Сейчас мне просто необходимо что-нибудь нормальное, и твое общество тоже, Одри. Я покосилась на свою книгу, раз за разом прокручивая в голове то, что успела запомнить, и глубоко вздохнула. Мы занялись приготовлением ужина, как и хотел Коул. Стандартное занятие, за которым мы и раньше частенько коротали вечера. Ничего в коттедже больше не гремело, кроме кастрюли нашего смеха. Мы наконец-то отвлеклись от всего, от чего нужно было отвлечься. отлечься. Коло расследование убийства семейной тайны, а я от экзорцизма и самобичевания. Кол выложил на сковороду сырые стейки, и я, подав ему специи, засмеялась, когда он начал без устано чихать от поднявшегося облака острого перца. Штрудель, прежде дремлющий на стуле, вдруг стал надыбы и зашипел, как и днем. Прости, приятель, не хотел тебя пугать. Несходительно приласкал его Коул, пока я незаметно крестилась на углы, неуверенная испугала лишь штруделя именно чихание. Мы поставили на стол противень с картофельным пюре и расселись. Коул чесал ногой пуза штруделя, лежащего под стулом, а я старалась убедить себя, что не есть целые сутки вредно для желудка, и даже обитающий поблизости демон не должен помешать мне насладиться трапезой. «Все хорошо? спросил Коул, и я вдруг очнулась с удивлением, обнаружив, что его тарелка уже почти пуста, в то время как я к своей еще и не притронулась. Ты сама не своя с тех пор, как мы приехали сюда. Это из-за Гидоны? Нет. Тогда в чем дело? Колл отложил прибор и поставил локти на стол, наклонившись ко мне. Я почувствовала себя как на допросе. Бесспорно, это была фишка Колла, прихваченная из полицейского участка. Тебе не нравится здесь? Нравится, выдохнула я, ковыряясь вилкой второе. Здесь очень уютно. Просто Так сочла не я одна. В каком смысле? У тебя в доме прячется нечто. Кол подавился. Ты не могла сказать мне это до того, как мы сели есть, или хотя бы после того, как я прожую этот стейк. Я виновато улыбнулась, наблюдая, как Коул тут же отодвигается от тарелки, утратив всякий аппетит. Что значит нечто? спросил он предельно осторожно, откинувшись на спинку стула. Не такое нечто, как в книгах Стивена Кинга, я надеюсь. Я замялась. Вроде бы нет. У того существа красные глаза со зрачками как у штруделя. Я видела их в окне утром, когда мы приехали, и потом тоже. А наверху за одной из запертых дверей что-то бродит. Мое экспертное мнение, у тебя в доме завелась вредоносная сущность, возможно, демон, а возможно, просто очень настырный и зловредный дух. Что в той закрытой комнате, кстати? Коул слушал меня внимательно и безэмоциональная маска застыла на его лице, как случалось каждый раз, когда он включался в рабочее состояние. Родительская спальня. Негромко сообщил он. Она заперта с тех пор, как мама с папой умерли. Одри, я никогда не имел дел с призраками или с сущностями, как ты их зовешь. Откуда им здесь взяться? Есть много разных способов пустить их, все не перечислить. Прости, не стоило рассказывать, почему. Потому что тебе и так проблем навалом, пробормотала я, откинувши свою тарелку. Я сама займусь этой сущностью, ладно? Я ведь ведьма. Сущности часто служат нам проводниками, а иногда даже фамильярами, если заключишь выгодную сделку. Конечно, мы можем просто переночевать здесь и уехать, забыв про сущность, ведь она прикреплена исключительно к дому, и не отправиться вслед за нами, но Но мне вообще-то еще дом сдавать, понял Коул. А я хочу сдавать его людям, а не призракам. Тогда я вытерлась салфеткой и изобразила воодушевление. Надо его выманить. Как? Ничего особенного делать не нужно. Просто проведем этот вечер, будто не зная моего существования. Он сам выйдет к нам, когда решит, что мы достаточно расслабились. Думаешь, оно прямо сейчас подслушивает нас? Понизив голос, Проселково я красноречиво приложила указательный палец к губам, моргнув ему несколько раз. Кол побледнел и окончательно забыл про свой любимый стейк. Нас еще ждет десерт. Нарочито громко воскликнула Яска, чиф за стола. Посмотрим, что ты там накупил. Ого! На случай конца света затарился. Я зависла перед полками холодильника и выудила на свет пакет молока, чтобы наполнить блюдце штрудели и чугунную кастрюльку. Ты когда-нибудь пробовал эгнок? Тащи корицу. Кот попробовал напиток первым, и лишь после, кол, решился обмакнуть туда указательный палец и настороженно лизнуть, убежденный, что все, куда добавляются сырые яичные желтки, представляет смертельную угрозу для человечества. Разлив ванильный эгнок по кружкам, мы втроем переместились к камину. Я игралася с огнем заученными заклятиями, заставляя тот мерцать, меняя цвета и формы, когда Коул накинул на мои ноги плед. Думаешь, мне стоит его выбросить? Я отвлеклась от камина и взглянула на Коула, кручащего в руках бронзовое зеркальце. Щелкая замочком, он напряженно всматривался в золотые ромбы на крышке, будто ждал, что они вот-вот заговорят с ним. Это зависит от того, что ты намерен делать дальше. Забыть о наставлениях Гидоны и жить как прежде или же или что? Учиться Кол вопросительно нахмурился. У меня была аташе, Рэйчел», — сказала я. Я сама училась у нее и видела, как она учит других, не только ведьм, но и других аташе. Я могла бы помочь тебе освоить твой охотничий дар. Круговорот помощи. Улыбнулась я слабо. Кол промолчала, я не решилась давить на него. В тишине мы сидя на ковре допили ягнок, следя за колыханием камина и соприкасаясь коленями под шерстяным пледом. Оставь Все же добавила я, заметив, что он посматривает на зеркальце. Неважно, будешь ты использовать его или нет, это память, талисман. У каждого должно быть что-то, что он оторвет от себя, разве что вместе с сердцем. У меня, например, это бусы, а у меня теперь это ты. Я не поверила, что Колыв Прем сказал это. Кажется, в это не верилось даже ему самому. Он ничуть не поменялся в лице, и не сводя взгляда с зеркала поблескивающего блескивающего во всполохах пламени, остался недвижим. Огонь будто выжег весь воздух из комнаты, и сделалось душно. Я почувствовала медовый жар, растекшийся по лицу и жадно выпила остатки эгнога, чтобы смочить пересохшее горло. Надо кое-что доделать в подвале, пробормотал и я разобрала лишь часть из его слов, сбивчивых и нечленораздельных из-за смущения. Проверить, починить. Скоро вернусь. Он сбросил с себя одеяло и вышел из комнаты, так ни разу на меня и не взглянув. Я улыбнулась ему вслед, и эта улыбка походила на пьяную, вот только эгног был безалкогольным а пьянена я была другим. Просидев больше 15 минут, но так и не дождавшись возвращения Коула, я отнесла посуду на кухне и поднялась наверх, чтобы наполнить себе ванну. Керамическая, расписанная вдоль бортика акриловыми красками ванны стояла под узким матовым окошком, по которому хлестали ветви деревьев. Плитка по углам стен треснула и осыпалась, но за исключением этого ванная комната выглядела миловидно. Я провела рукой по махровой ткани полотенец и заметила среди стойки с шампунями еще две склянки масло можжевельника и морскую соль. Морская соль делает нас сильнее, если заговорить ее и принять внутрь, но обжигает и ослабляет, если коснется кожи. У всех вещей две стороны, говорила мама. Поэтому я ограничилась маслом и капнула несколько капель под струю воды. Дожидаясь, когда ванна наполнится до краев, я высунулась в коридор. Несмотря на все мои попытки выглядеть беззаботно, по коже табунами бродили мурашки. Однако мысли после вечера с окола были кристально чисты. Я больше не боялась того, что незримо витала под потолком, наблюдая. Скользнув пальцами по кедровому подоконнику, я остановилась в дверях боковой спальни, в которую Кол закинул мои вещи. Практически пустая, она выглядела аскетично: кровать, две тумбы и шкаф. Такой же была вторая комната, которую Кол присвоил себе. А вот какой была третья, оставалось только гадать. Я задержалась перед запертой на ключ дверью и уже собираясь возвращаться в ванную, тронула круглую ручку. Та повернулась, и дверь отворилась. Дыхание обратилось в морозный пар. В комнате было аномально холодно и сыро. Шагнув внутрь, я выставила ладонь, ощупывая дверные углы, чтобы не напороться в темноте на один из них. Мерцают светлячки, шепнула я невинное заклинание, которому матери учат своих детей с ранних лет, чтобы те не боялись ночевать в одиночестве. Мягкое желтое свечение, озарившее пыльную спальню, разливалось всюду и ниоткуда одновременно. Кровать с балдахином, заправленная бордовым покрывалом, Такого же цвета стены и пуфик, загроможденный старыми вещами и одеждой. Я огляделась, на что бы ни сидела в этой комнате раньше, её здесь больше не было. Обычная заброшенная комната, под дверной рамой которой тянулась резьба, доходящая мне до пояса, горизонтальные отметки, поставленные ножом. Лишь приглядевшись к ним, я вспомнила, как точно так же отец мерил нас с Джулианом, состязающихся в росте. На двери родительской спальни Гастингса вычередовались две буквы: К и Г. Я грустно улыбнулась и выйдя из комнаты, закрыла за собой дверь. Когда я вернулась в ванную, вода добралась почти до бортиков. Сложив на раковине пижаму и избавившись от юбки с джемпером, я погрузила в ванну сначала щиколотки, а затем окунулась полностью. Под ступней промялось что-то мягкое и упругое. Потянувшись рукой, я нащупала упавшую в воду мочалку и достала ее. Но то была совсем не мочалка. Коу! Я завизжала и, швырнув трупик дохлой крысы, выскочила из ванны, чувствуя под ногами еще с десяток мертвых крыс. Я едва успела схватить полотенце и завернуться в него, когда дверь распахнулась, выбитая коулом. Он, перепачканный в чем то вязком и багровом, зажимал рукой плечо. Меня что-то схватило внизу, выдавил он, отдышавшись, и распорола руку. Я зажала его рану чистым полотенцем, приподняв ткань футболки. Под ней алели несколько тонких симметричных полос, оставленных звериной лапой. Он запугивает нас, сказала я, приседая и поддевая краем расчески труп мертвого грызуна, чтобы рассмотреть поближе. Зараза. Но я ему покажу. Отвернись. Я развязала полотенце на секунду раньше, чем Коул успел отвести глаза, и поспешно натягивая пижаму, заметила, как глубоко и рвано он дышит. Но быстро вернув самообладание, Коул молча поднял машинный трупик и понес его к мусорному ведру. Эй, стой, верни. Кол недоуменно приоткрыл рот, когда я брезгливо морщи, замотала руку в полотенце и отняла у него серую тушку. Пригодится. Жди меня здесь, чтобы ты не услышал, ни в коем случае не смотри в окна и не выходи. Я обулась, избежав по лестнице, вышла на улицу, захватив с собой рюкзак. Отыскав самую высокую яблоню напротив дома, я закрыла глаза и пристала на цыпочки, тенясь вверх. С ветки сорвалось крепкое красное яблоко, и я рухнула на колени. Живой плод здесь для насыщения твоего, мёртвая плоть здесь для милости твоей. Я тоже здесь для того, чтобы встретиться с тобой лицом к лицу. Я опустила голову, вдыхая морозный воздух, который не холодил и не остужал. Масло можжевельника разлилось по коже, согревая. Я в шорох яблоневых ветвей, звуки леса и дома. Там царила тишина, и лишь камин трещал, как и дыхание колы, перевязывающего руку на кухне в томительном ожидании. Все это было слышно так же отчетливо, как и мое сердцебиение. Стук. Стук. Вздох. Я распахнула глаза и увидела отражение своего побелевшего лица в черных лентовидных зрачках с кроваво-алой радужкой. Вокруг них простиралась необъятная тьма, закрывшая собою все вокруг. Существо сидело ко мне нос к носу, и позади него раздавался треск. По земле хлестал длинный чешуйчатый хвост, извиваясь. Вдавив ногти в ладони, чтобы сдержать крик, я не смея отвести взор, разглядела нависающую над тьмой корону Терновая. Она была сплетена из металлических шипов и проволоки, как насмешка над нимбом и величием. Имя мне Одри Дефо, представилась я. Я верховная ведьма Ковина Шамплен, что повелевает землей под тобой, водами, что текут под ней, огнем, что разжигается в ее недрах, воздухом, который ее питает. Значит, тобой я повелеваю тоже, ты незваный гость. Именем Баала я велю тебе покинуть сей дом. Существо моргнуло, сначала одним глазом, а потом другим, как рептилия. А затем я почувствовала удар. Хвост демона обрушился на меня, и я отлетела в сторону, приложившись спиной о ствол яблони. Чешуя, которой хвост был усеян, заострилась, сделавшись острой щетиной. Молниеносно придя в себя, я подскочила и приложила руку к располосованной щеке. Существо заклокотало, и красный глаз стало целых шесть, как и тогда за окном. Тьма вилась ввысь словно дым. У демона не было ни морды, ни туловища, лишь зрачки и хвост, бешено крутящийся волчком. Я Едва не упала снова, когда ветви и листья из-под моих ног устремились к нему, демон материализовался, сотканный из жухлой травы и грязи, и двинулся ко мне. Унося от него ноги, я обернулась и налетела на крыльцо, прокинувшись на ступеньки. "Заклинаю тебя именем Пеймона, девятого короля ада и Гаети, и старшего сына твоего отца и отца других сыновей", прошептала я. "Назови свое имя, кто ты и что ты есть?" Чудовище, осыпаясь гниющей зеленью, распалось на части раньше, чем его лапы из выкорчеванных дубовых ветвей успели дотянуться до меня. Я влетела в дом, и, снеся колла забилась в угол на кухне. Соль, крикнула я, принявшись судорожно искать по ящикам, швыряя на стол все, что только попадалось под руку. Костная мука, бычьи почки. Где я тебе все это достану? воскликнул кол, поспешив к соседнему шкафу, чтобы помочь мне в поисках. Увидев, что моя паника немного улеглась, иступив в место собранности, он решился спросить: "Так что именно поселилось в моем доме?" "Точно демон", решительно заявила я. "Благо он не похож ни на одного из лордов ада". Слишком уж он хилый, но на призывы не отзывается, будто ни у кого нет власти над ним. Сначала я подумала, что это отпуск Баала, первого из 72 демонов, запертых царем Соломоном, потому что увидела кошачьи глаза. Потом я решила, что это Пеймон, раз на нем терновая корона, однако опять мимо. Не понимаю. Одри, привал меня кол побелев, Давай перейдем к той части, где ты расскажешь, как нам от него избавиться. И да, еще вопрос. Он может нам навредить? Я замялась, раздумывая. Это зависит от того, как давно он живет в твоем доме. Но судя по этому, ему уже пора выдавать клубную карту. Я ткнула пальцем в свою щёку, рассечённую смертоносным хвостом, и Коул заботливо стер струйку крови, капающую с моего подбородка на пол. Там, куда приземлилась увесистая капелька, из половицы вдруг просочилось еще море таких же. Крови становилось все больше, она заливала кухню, и я отскочила. Банки с ритуальными ингредиентами увязли в ней, но Коул вдруг наклонился. Испачкав в крови палец, он поднес их к губам и лизнул. Я скривилась. Вкус вишни, задумчиво изрек он. Люблю вишню. Я нахмурилась, и когда Коул зачеркнул рукой еще крови, сделала то же самое. Демоны и вишневый сироп не могли существовать под одной связке, но это действительно был сироп, сахарный и ягодный. В нем был испачкан и Коул, и я сама, вовсе не кровь, а маневр, как декорации к фильму ужасов. Одри Робко позвал меня Кол, когда я отряхнул свой рюкзак от грязи, вывалила на пол кожаный мешочек. Что ты делаешь? А я впервые знала, что нужно делать. Я помню, что вы не разговариваете со мной, шепнула я, костяным рунами высыпав их на ладонь. Но может, через вас со мной захочет поговорить кто-нибудь другой? Я вскинула руку вверх. Руны покатились по столу, затрещали, подпрыгивая на столе, и в последний момент сложились в ряд. Покорми нас. Едва я успела тронуть их, как руны завертелись вновь и завторили. Мяу, мяу, мяу, мяу, мяу, мяу. Гола задечно покосился на меня. А среди демонов бывают, ну, умственно отсталые. Я ухмыльнулась кубики, останавливая их одержимый хоровод. Обойдя Коула, я послушно открыла холодильник, выуживая на столешницу все, что было. Палка сорокапчёной колбасы, ветчина, пончики, наши недоеденные стейки и початая бутылка молока. Хотите есть? Громко выккнула я в воздух. Хорошо. Бо больше не придется питаться энергией и эмоциями. Вместо этого в вашем распоряжении будет всё, что найдете на кухне. А здесь так много всего. М -м -м. Колбаса куда вкуснее нашего страха. Я выпущу вас в мир людей, но для этого придется показаться всем вам по отдельности, а не сращиваясь воедино. Кола растерянно взирала на мою хитрую улыбку, не улавливая, что к чему. Я не спешила разъяснять, притихнув и выжидая, сработает ли уловка. Тени под столом зашевелились. Одна из них, длинная и подернутая рябью, вдруг отделилась, ползая по ножкам стула вверх на обивку. Она действительно была далеко не одна, следом проявилась такая же, а затем и еще. Третья не плесали коробка из-под и явили нам свои черты. Колбаса. Зашипела морда черного кота с горящими красными глазами. Молоко, промурлыкала вторая, потирая уши от третью, которая в свою очередь облизнулась тоже. И пончики, пончики. Короткая угольная шерсть сверкала, переливаясь билянтовой крошкой, уродливо общипанная на острых гончих мордах. Хвосты всех троих были сплетены между собой, перетянуты узлами так туго, что лишнее движение одного вызывало болезненное шипение у двух других. Неотделимые, связанные почти одно создание, но разного характера и происхождения, однако с одинаковым предназначением уничтожать. Что они такое? шепотом спросил Коул. Гримы, ответила я. Мелкие демоны. Когда их изгоняют на улицу, принимая обличие волков, чтобы выжить. Они не из низида и никогда там не были. Их бы просто туда не впустили, я хихикнула. Всего лишь порождение грешно человеческой натуры. Между прочим, это твои прошлые жильцы и оставили их здесь. Те, что съехали сегодня, наверняка твои постоянные гости, да? Да. Заторможенно отозвался кол. Я им дом уже два года время от времени сдаю. Погоди, их создали люди? Ага, я пожала плечами. Вот так и сдавай свой дом кому попало. Породили низшие сущности и даже не удосуживаются забрать их с собой. Интересно, что они за пороки? Эй, Гримы, как вас зовут? Спор, мурлыкнула одна голова, глядя на ломтики ветчины. Эго, представилась та, что была по центру, и выпячивая колесом грудь, доминировала над остальными. Булт, заурчал третий кот. Я взглянула на Коула. Слышала имя последнего. Сто процентов у тебя тут устраивали оргии. Лучше перестирать все постельное белье, что найдем в доме, и прокипятить. Кол чистоплотный и прилежный содрогнулся. Мы можем договориться, сообщила Яко там сощурившимся в надежде подозрений. Я могу даровать вам плоть и кровь, возможность кушать смертную пищу и греться под солнцем. Отвечайте, хотите этого или нет. Гримы занервничали и сгруппировались, прижавшись друг к другу вплотную, чтобы переговорить. Может быть, она будет чесать нас за ушком? Тихо мурлыкнул Блуд. Я слышал, это приятно. Позор нам, если пойдем до второсортной ведьмы Фыркнул Эго. Я сказал: "Нет". "Но она верховная", выступил спор. "Я так хочу попробовать какова на вкус ветчина". Я закатила глаза и демонстративно откашлялась. "Ну, что вы решили?" Гриммы переглянулись и у всех троих расширились драчки, сделавшись круглыми и бездонными. "Мы согласны", хором ответили они. Её дочь удовлетворённо кивнула, и взяла из вазы яблоко, такое же, какое использовала для призыва, но прежде чем отдать его, предупредила: «Тогда станьте моим фамильярам". Гримы поочередно зашипели, и я указала им на свою расцарапанную щёку. "Я не могу быть уверена, что вы не попробуете сожрать меня ночью, когда окрепнете и в конец обнаглеете. Мне нужна гарантия". Эго оскалил разодранную пасть. "Обещаем". "Этого мало", я зацокала языком. "Скрепите клятву троицей падших и нерушимых". Гримы зашлись рычанием, заходили по столу, выстреливая искрами чистой тьмы, из которой были сотканы, бездушные и бессердечные. Сплетясь вместе уже не только хвостами, но и телами, они в конце концов смирились. Бал агарас васаго, пробурчал Эго первым. Клянусь, самигина марбас валефор. Клянусь, барбата спайма насмадей. Клянусь. Я улыбнулась и кинула им плод. Умницы. Сердце это, и сможете отведать все, что только найдете в холодильнике. Советую начать с пюре. Его готовила я, так что оно потрясающее. Выходя с кухни, я закрыла за собой створчатые двери, чтобы не мучиться всю ночь бессонницей от голодного рева, грохота посуды и просящего хрюканья. Коул, стоя рядом и молчал, крутя в руках зеркало. Ты правда настроена забрать их с собой? уточнил он с надрывом, слушая, как за стенами кухни гремит перевернутая миска со стейками. Ко мне домой? Они безобидны, вступила за Гримов я. Иколу указал на свою перепачканную футболку и хаос, творящийся на кухне. Ну, по большей части. Они истязали нас, чтобы просто наесться. Энергию добыть не так-то и просто. Это же демон, воскликнул Коул. Я сам слышал, как ты сказала, что они могут сажать нас ночью, когда окрепнут, и, ну, штрудель тоже не подарок, хмыкнула я. Однако же ты его оставил? Коул покраснел от злости, и я торопливо побежала наверх, прихватив с собой книгу, легкомысленно оставленную возле камина. Моя решимость сменилась усталостью, и теперь на каждом шагу меня нагоняла истома. Я едва успела добраться до постели, как упала, замертво истощённая физически и морально. Кол пришел за минуту до того, как я окончательно отключилась. Молча подвинувшись, я освободила ему место на кровати и перевернулась на живот. Он лег, ни о чем не спрашивая. Поспишь со мной? Мы посмотрели друг на друга. Никто из нас не понял, кто произнес это первым. Мы оба нуждались в тепле друг друга, особенно после того, что пережили за эти выходные. Поэтому Коул только согласно кивнул, укрыл нас одеялом и вытянулся на подушке. "Я никогда не видел тебя такой". "Какой?" «Смелый». Я посмотрела на Коула и подогнула под себя дрожащие ноги. На протяжении всего дня я боялась, боялась так сильно, что сейчас у меня раскалывалась голова. "Да", сказала я. "Так это делается у ведьм. Надо растерзать первой, чтобы не растерзали тебя. Нельзя показывать, что боишься". Кол повернул голову, и мы почти столкнулись носами. Я почувствовала его дыхание, ванильное и пряное от коричневого игнога. "Это ужасно", шепнул он. "Иначе никак". "Неправда", возразил Кол. "Там на мосту после ссоры с Гидеоном мне было страшно. Я показала это и не пожалел, потому что рядом была ты. Всегда должен быть кто-то, кто прикроет тебя в момент слабости, чтобы не растерзали, да?" Я слабо улыбнулась и придвинулась ближе, устраиваясь поудобнее. Мои руки под одеялом, нечаянно тронув его руки, отреагировали инстинктивно. Я сплела их вместе, всматриваясь в лицо Кола, чтобы не пропустить момент, когда надо его отпустить. Но такой момент все не наступал, и я закрыла глаза, позволяя себе провалиться в сон, не расплетая наших рук. Проснувшись на три часа раньше, Кол гладил мою раненую щеку и, не дожидаясь моего пробуждения, заклеил ее детским пластырем с самолётиками. Утро выдалось не таким напряженным, как я ожидала. Пускай Штруделю не нравилось делить дом с другой жимостью, особенно с той, что подглядывает за тобой из темноты и на렵ит вырвать из лап сосиски вместе с самими лапами. Пока я готовила яичницу на 15 порций, кол не спускал Штруделия с колен, недоверчиво наблюдая, как я объясняю Эго спору и Блуду правила поведения и подбирая для них предмет, в который они могли бы переселиться во время путешествий. Их предложение впустить их внутрь моего тела мне абсолютно не понравилось. И потому я вышла босиком к той самой яблоне, с которой сорвала призвавший Гримов плод. На ней треснув разошлась кора, ствол надломился от моего веса, что пришелся на него во время удара. У меня до сих пор ныла поясница. Откопав в амбаре надколотый цветочный горшок, я утрамбовала в него землю из-под корней дерева, еще влажную после ночного дождя. Так я смогу перевести вас, ответила я на брезгливый взгляд Ега, следящего за моими действиями с крыши. А теперь сгиньте. Мне надо позаниматься. Я дождалась, когда дымка из трех сплетенных хвостов развеется, а затем заперлась в амбаре вместе с горшком, рюкзаком и книгой, готовая к новым свершениям. Беркана. На этот раз землетрясения не последовало, но и никаких ростков пшеницы прямо из-под пола тоже. Я перешла к развитию метаморфоза, решив, что раз мне не дается изучать новое, то стоит хотя бы совершенствовать старое. Открыв изображение рыси, я пыталась не просто изменить обличие, а измениться целиком и полностью, но мысли путались. Созвездие на лице тигриный взгляд, а в минуты признания и откровенности оленей, Жесткие локоны, которые так приятно расчесывать пальцами. Я передернула плечами и потерла пластырь на щеке, поднимаясь на ноги. Выбравшись из амбара, я побрела по зарослям леса, наворачивая круг дома Круги, надеясь, что свежий воздух вернет мне концентрацию. Я никогда не видел тебя такой смелой. Срывая цветы и растения, не успевшие сгинуть в осень, я возвратилась в свой ведьмовской уголок, покрытый сеном и воском от свеч. Дыхание перелистывая страницы, и, мельком пробегаясь по ним глазами, я сплетала вместе собранные цветы, чтобы занять руки. "Я тебе надоела и ты решила меня убить?" Я оглянулась на голос Коула и, проследив за его задаченным взглядом, посмотрела себе на колени. На них лежал пышный венок, пахнущий зеленью ушедшего лета. "Венок сплетет, какой и где", напомнил Коул слова стихотворного предостережения. "Васильки могила ждет». "О!" Я взвесила в руках венок, вышедший не только роскошным, но и тяжелым, и сощурилась любоюсине фиолетовыми бутонами. Как-то не подумала, И я плела его для тебя. Поднявшись, я подошла к Коулу и возложила венок ему на голову. "Васильки", Хмурый, все еще недоверчиво, буркнул Коул, а я весело хохотнула из-за его суеверности. "Созвездие на лице, мерцающие в обрамлении из цветов, что может быть красивее? Давай представим, что это не васильки", шутливо предложила я. Пусть это будет омело. Кола, не понимающе нахмурился, и я почувствовала тепло, растекшееся по губам, когда поцеловала его. Поцелуй вышел смазанным. Я поцеловала его в уголок рта, промахнувшись. Кола обездвиженный смотрел на меня в упор, забыв моргать, и не было в нем больше следов болезни. Распахнутый взгляд нырнул в мой, не страшась близости. Тогда я поцеловала снова, медленно, аккуратно, а затем отстранилась, позволяя ему наконец вдохнуть. Пошли. Шепнул он, протянув мне руку, я ни о чем не спрашивая, послушно приняла ее. До конца дня мы бродили по лесу, собирая цветы. Коул тёл меня к утёсам, под которым бушевал шамплейн, похожий на море. Венок то и дело менял своего владельца качуя с головы Коула на мою и обратно. Я несла с собой гримуар делясь с Коулом тем, чему успела научиться, и рассказывая истории своего ковена, о том, как гонимые ведьмы Салимы вешались перед черными зеркалами, чтобы отомстить своим обидчикам о травах, что мы использовали до того, как царица ведьм несколько тысячелетий назад создала дар исцеления. Обосновательницей моего рода, фаворитки монарха Франции, которая забеременела от короля, была вынуждена бежать в Британию, прежде чем ее потомок, восьмая верховная, перевезла ковен в Америку. Помнишь, вчера ты говорила, что я мог бы научиться, спросил Коллов в какой-то момент. Научиться быть охотником, как ты учишься быть ведьмой. Допустим, я не против. В теории С чего бы мы начали? Не сбавляя шага и перелистывая на ходу книгу, я задумчиво протянула: "Ну, лично я бы начала с того, что проверила тебя на прочность". То есть, я хитро улыбнулась и резко сбросив книгу на траву, обхватила голову Коула руками. Как бред, как жар, как боль стыда сидит у Ворон чистя перья. Он глядит в недвижном взлете, словно демон тьмы в дремоте, и под люстрой в позолоте на полу он тень простёр. И душою из этой тени не взлетишь ты с этих пор. Лесной воздух затрещал, и в куртке стало нестерпимо жарко, как в духовке. Коул смахнул себя мои руки и отскочил. Ты что, прокляла меня? завопил он. Ага. Ну как? спросила я с любопытством, вглядываясь в его разрумянившееся лицо. Чувствуешь что-нибудь? Этокое. Коул запнулся и посмотрел в серое небо, прислушиваясь к внутренним ощущениям. В животе урчит. Кажется, я проголодался. Значит, эксперимент удался. Для достоверности нужно подождать часок. Не покроешься ли ты язвами? Ну, думаю, так понятно. Мне было интересно, насколько сильна твоя врожденная невосприимчивость к магии. Хорошая новость, на тебя не действуют даже смертельные проклятия. Плохая защитные чары не подействуют тоже. Смертельные проклятия? То, что ты там бормотала про ворона было смертельным? Это стихотворение Эдгара Аллана По. Переиначенное под проклятие. Победала я, подобрав и спрятав книгу за пазуху. Эдгар к слову тоже увлекался оккультизмом, что, как известно, закончилось для него плачевно, в основном из-за интимной связи с моей бабушкой. Кол затряс головой, и его кудри, не дающие мне покоя, разлохматились под натиском ветра, который будто начал возмущаться вместе с ним. Могла бы и предупредить. Если бы предупредила, ты бы не согласился, констатировала я. Надо еще кое-что проверить. Я подняла с земли камень, и, занеся его над головой, швырнула с такой силой, на какую только была способна, придав броску ускорения с помощью магии воздуха. Но Коул перехватил его, поймал словно лениво подброшенный бейсбольный мяч и озадаченно заморгал. Физические рефлексы у тебя в норме, вынесла вердикт я. Хорошо, что ты нашел себя в полиции и не запустил эти таланты. А вот с видением, похоже, проблемы. Ты ведь вчера не использовал зеркальце, чтобы общаться с эго Блудом и спором, верно? Уже прогресс. Может, отдашь пока его мне на хранение? Коул вынул с кармана бронзовое зеркальце и уставился на него в замешательстве, но уже спустя секунду кинул зеркало мне в руки так легко и безропотно. Коул доверял мне, и я не желая его подвести, спрятала зеркальце туда же, куда и книгу, плотно скрепив их вместе с соединяющим заклятием, чтобы не потерять и любовно беречь. Повернувшись в коттедж, мы насобирали переспелых яблок. Одну часть загрузили в багажник джипа, а вторую опустили на ароматные пунши пироги. Кол признал, что моя выпечка куда лучше его замороженной, и выходные подошли к концу незаметно и стали лучшими за последние пять лет. Выехав с позаранку, чтобы добраться к началу рабочего дня в офис, мы в шесть утра мчались по пути в Берлингтон. Я лежала на заднем сиденье, досыпая то, чего лишил меня Кол из-за своего нежелания выезжать домой в воскресную ночь. Обнимая цветочный горшок землей, пахнущий летом и грозой, я вдруг почувствовала, как машина остановилась. Оковы дремоты были слишком крепкими, чтобы я проснулась. Однако Коул и не собирался меня будить. Вместо этого послышалось шуршание, а в следующую секунду меня обняло ватное облако Теплое и мягкое мужское пальто, почти такое же, какое Коул подарил мне в Новом Орлеане. Только это пальто пахло им, и запах был свеж. Коул укрыл меня, и я почувствовала, как он улыбнулся, прежде чем снова тронуться в сторону города. Не открывая глаз, я улыбнулась тоже и плотнее обхватила глиняный горшок. Там, пробивая сквозь утрамбованный грунт, Пророс зеленый стебель яблоневого дерева. Таким и был истинный покой.